28 июля 2019 года. Мама, возьми меня с собой! Альба кричит от обиды, колотит к у л а ч к а м и по дивану. Целых десять дней они почти не расставались, и теперь Альба ужасно сердится, что Брай собирается выйти в большой мир без нее. Но весь этот срач в сети, все, что Эш скармливал ей маленькими порциями, все, что писали Роу и Эмма, когда Брай спрашивал а их мнения. Брай нужно увидеть это самой, узнать, насколько все плохо, прежде чем выпустить туда Альбу. Эш на шептывает Альбе на ухо обещание мороженого и бассейна в саду, и она решительно берет его за руку и тащит как щенка на поводке к холодильнику, напевая м о л о ж е н о е м о л о ж е н о е Выйти из дома б ы л о и д е й Эша. Брай подозревает, что он беспокоится, как бы у нее не развелась боязнь открытого пространства. Возможно, в чем-то он прав. В течение четырех дней с того момента, как к л е м м и увезли на скорой, Брай чувствовал а себя достаточно с и л ь н о й физически, чтобы выйти из дома, но слишком с л а б о й эмоционально. Когда Эш заводил об этом разговор, она кашляла и хваталась за лоб. п р и м ы с л и о том, что она увидит кого-нибудь, кто знает, что она натворила, как алгала лучшей подруги, которой пришлось заплатить за это такую цену. Брай хотелось сбежать обратно в постель и никогда не выходить наружу. Но есть что-то в этом утре. Солнце заботливо согревает дом, в саду перекликаются птицы. Это внушает необъяснимую надежду, что все в конце концов наладится. Да, Клемми все еще в больнице, но Эш сказал, что ездил туда, когда не мог заснуть и видел Джека. Он сказал, что Джек все еще злится. Но успокоил Брай, что Клемми лежит на профилактическом обследовании и уже через несколько дней будет дома. Эш улыбнулся и поцеловал ее, когда она сказала, что к о д и н н а д т и пойдет в гуд-студию на хатха йогу, и теперь в десять тридцать, пока Альба с энтузиазмом роется в холодильнике, она совершает побег. Как только Брай п о л н о й грудью вдыхает утренний летний воздух, у нее начинает кружиться голова от свободы, как в тот день. Альбе было несколько недель, когда она впервые примерно на час оставила ее сэшем. Мир вокруг непривычный и волнующий. На дне й раскинулось бескрайнее голубое небо, цвета такие чистые, все яркое и четкое, хочется взмахнуть руками и кружиться как в звуках музыки. Но тут Брай видит милую старую Джейн. Она работает в п о л и саднике, на ней шляпа от солнца, в одной руке секатор, в другой роза. Джейн смотрит прямо на Брай, но не подает вида, что видит ее. Брай машет рукой, чтобы привлечь внимание, и чуть ли не в прыжку и п р бежит через дорогу к соседке. Джейн, какое восхитительное утро! Улыбается Брай, довольная, что встретила приятельницу. Как вы? Она кладет ладонь на руку Джейн, которая держится за небольшую железную калитку. Но Джейн не улыбается в ответ. Более того, она убирает свою руку и говорит. Если честно, Брайни, то бывало и лучше. Вы тоже болели, говорит Брайни, успев подумать. Глаза Джейн становятся узкими щелочками, словно ей нужно сосредоточиться, чтобы понять Брай. Нет, нет, я переболела корью, когда была ребенком. Я не о себе беспокоюсь. Джейн бросает взгляд мимо Брай и, проследив за ним, Брай понимает, что он направлен на дом Чемберленов. Где шторы спальни задернуты, словно дом зажмурил глаза. Я знаю, знаю, бедная Клемми, но Эш говорит, она скоро будет дома. Запинаясь, говорит Брай, и поворачивается к Джейн, но та смотрит на нее как на незнакомку и не собирается поддакивать. В этот момент Брай понимает, что соседи все знают. Они знают, что у нее и Альбы нет к п к Они знают, что она лгала Элизабет и Джеку. Брай чувствует, что ее вывели на чистую воду. Она не знает, что думает о н е й Джейн, но глаза у той строгие, в них потух привычный доброжелательный огонек. Ты знала, что Крис тоже лежал в больнице с к о р ь ю Оказывается, он несколько лет принимал иммунодепрессанты. Кто бы мог подумать? Сейчас он дома, но Джеральд совершенно раздавлен. Джейн со вздохом отворачивается от Брай и тянется к недавно распустившейся бледно-розовой розе. Привычно скользит пальцами вниз по стеблю и нащупывает место для среза. Брай мутит, ее пошатывает, но е й с т о л ь к о хочется сказать: Джейн обязательно должна услышать про м э т т и про то, что едва Брай узнала о беременности, она каждый день боялась за свою дочь, что она верила и искренне верила, что корь это не так уж и страшно, что ее ложь на самом деле не была ложью, это была торопливая, необдуманная полуправда. Да, господи, всего лишь короткое сообщение, но она не может подобрать слов, и тут Джейн говорит: "Полагаю ты довольна, что Альба поправилась". Брай пристально смотрит на розу перед собой, на глаза наворачиваются слезы. В ней крепнет чувство стыда. Она видит безжизненное тельце Клемми на больничной кровати, рыжие волосы разметались по подушке. Брай не может ответить. Джейн подрезает стебель, и бутон падает в ее раскрытую ладонь. Слушай, Брайни, мой тебе совет. Пусть пройдет время, когда Клемми вернется домой и все поуляжется. Я уверена, люди придут в себя. Но сейчас все так запутанно, ходит столько слухов. Брай знает, что она хочет сказать. Брай не должны видеть улыбающееся солнцу или радостно п р и в е т с т в у ю щ и й соседей, как будто она диснеевская принцесса. Ладно, добавляет напоследок Джейн. а затем берет рукой еще одну розу и заносит секатор Брайк и в а е т она пытается побороть подступившую г о р л у т о ш н о ту но никак не может справиться с ней она поворачивается и медленно бредет прочь по тротуару б р а й натягивает на голову капюшон легкой серой куртки слезы падают как маленькие бомбочки она идет опустив голову чтобы ни с кем не встретиться глазами и не быть узнанной Брай не знает точно, куда идет, но понимает, что на йогу сейчас идти не стоит. Сперва все кажется прежним. Женщина из магазина здорового питания машет ей из-за прилавка. От открытого бассейна доносятся счастливые детские крики. Уличный музыкант все также сидит по-турецки на мосту. Перед ним валяется потертая шапка. Он напевает песню, но его никто не замечает. Как дела? обращается он к ней. Брай переходит на другую сторону. туда, где кафе. Она избегает смотреть в их большие окна, в з а п о т е в ш и е от разговоров стекла. Она дойдет до парка, оттуда домой через кладбище и лес. Да, этого будет достаточно. Дальше и не нужно. Брай ускоряет шаг, проходя мимо пожилой пары в медицинских масках. У входа в парк собралась группа людей. Брай останавливается и наблюдает. Она не войдет. Не сможет войти, если это детский праздник или что-то подобное. Здесь нет Эша, чтобы заставить ее. Но люди стоят не толпой, а в очереди возле большого викторианского дома, где находится приемная врача. Очередь выстроилась к двум строениям, похожим на большие переносные туалеты. При этом большинство людей в голубых масках, многие держат на руках или за руку выворачивающихся, извивающихся, изнывающих от скуки детей. Брай подходит ближе. Женщина и мужчина задают людям в очереди вопросы и заносят ответы в свои планшеты. Женщина в светоотражающем жилете спрашивает Брай: "Ты на вакцинацию, дорогая? Так вот, что здесь происходит? Я всем говорю, что это как распродажа одного дня, только не одежды, а прививок. Ты готова стоять в очереди? А зачем это все? Женщина указывает на толпу, как будто все и так ясно. У нас тут одни из самых низких показателей вакцинации в стране, дорогая. к о р ь н а гнала на всех страху и правильно, как по мне. И сейчас все засуетились, хотят привиться. Врачи на пределе, они лечат уже заболевших, поэтому службе здравоохранения Англии пришла в голову эта идея. Разумно, правда? Так ты согласна подождать? б р а й качает головой и говорит: нет, спасибо. Но женщина уже перешла к паре с коляской, стоящей позади б р а й Брай идет дальше, не глядя по сторонам. Переходит дорогу у входа в парк. Недалеко от ворот стоит раскладной столик с яркими листовками. За ним сидят две женщины. Брай смотрит в землю, но вдруг слышит чей-то голос: "Брай, Брай, она попалась". Одна из женщин за столиком машет ей: "Милая, ты не говорила мне, что пойдешь сегодня на прогулку". о шарашенная Брай замирает. "Мам?". Сара поднимается. И заключает Брай в объятия. Это Мари. Сара указывает на вторую женщину. Та улыбается Брай, и она неловко улыбается в ответ. Так ты и есть, Брайни, говорит Мари, все еще улыбаясь. Твоя мама все рассказала мне про тебя и про маленькую Альбу. Она такая чудесная девочка. Очень рада, что вам обеим уже лучше. Здравствуйте. Брай достаточно близко, чтобы разглядеть текст на листовках, разложенных на столе. Одна гласит, правда Артути, другая почему естественный иммунитет лучше вакцины. Что ты делаешь, мам? Ну, Мария искала помощников, у меня было свободное время и вот я здесь. Брайн, а х м у р и в ш и с ь смотрит на маму, которая прекрасно знает, что б р а й спрашивает не об этом. Мы просто предлагаем альтернативу всем этим беднягам, запуганным СМИ. И так называемой национальной службой здравоохранения. Сары и з в и и т е л ь н о подчеркивает здраво. Мари смотрит на них с одобрением, а б р а й н не знает, что ответить, поэтому просто стоит между столиком и входом в парк. Дрожь пробегает по телу, при мысли обо всех людях в очереди прямо через дорогу. Она чувствует их изнеможение и свое тоже. Ощущает, как все они разбиты и подавлены из-за необходимости постоянно принимать решения. из-за беспощадной ответственности, которая состоит в том, чтобы просто быть живыми. Ей хочется заорать в их защиту. Мы ведь совсем ничего не знаем, разве не так? Никто из нас вообще не знает, что делать. Но вместо этого она стоит там как столб. А Мари продолжает говорить: "Да, утро выдалось насыщенным. Твоя мама просто подарок судьбы. Она так благородно поделилась с нами историей вашей семьи." Тут приходила одна женщина с тремя детьми, три прекрасных здоровых ребенка. Она уж было собиралась встать в ту очередь. Мари указывает на ожидающих прививки. Эта женщина чувствовала себя так, будто находится между двух огней. Но поговорила пару минут с твоей мамой и снова обрела спокойствие. Это было прекрасно. Сара усаживается рядом с новой подругой и пожимает плечами. Да ладно, я просто поговорила с ней как мать с матерью. Когда я рассказала ей про Мэтти, в ней сразу проснулся инстинкт. Это было видно. Она знала, что так поступать нельзя. Нужно было просто слегка ее подтолкнуть, только и всего. В итоге она повела детей на пляж. Они были в восторге. Сара и Мари хихикают, но Брайк к ним не присоединяется. Мари начинает поправлять листовки на столе. Кстати, раз уж ты снова стала выходить из д о м у может быть, поможешь нам сегодня днем? Двое проходящих мимо мужчин среднего возраста, одетых в шорты, смотрят на столик и качают головами. Брай уверенна, что один из них в пол голоса бормочет: "Чёртовы идиотки". Брай начинает массировать виски, но Сара не останавливается. Всего на часок, чтобы Мари могла отдохнуть. Она это заслужила. Вообще-то, мам, извини, но у меня все еще шумит в голове. Думаю, мне нужно домой. Не дослушав ее, Сара поворачивается к Мари. Она в первый раз вышла на улицу. Да, возможно, я прошу слишком многого. Не волнуйся, милая, я справлюсь. Сара снова встает и подзывает б р а й к себе. Она кладет ей руку на затылок, целует и говорит: "Я буду дома около пяти. Хорошо, любовь моя". Брайс усилием улыбается Марии, подняв руку, не столько на прощание, сколько обращенная к матери просьба не провожать ее, с облегчением уходит. Парк в это время года обычно похожий на пестрое полотно из пледов, ползущих малышей и пикников, сейчас зеленый и пустой, словно площадка для игры в мяч. Брайс п е ш и т по центральной аллее, через мостик к выходу, соединяющему парк с разрастающимся кладбищем. Только бы добраться до кладбища, уж там она со знакомыми не столкнется. Она сворачивает, оставляя справа детскую площадку, и тут ее останавливает голос от качелей. Брай, Брай, Эгией, мы здесь. Лили спрыгивает с качелей, хватает Роу за руку, и они вдвоем быстро шагают к Брай. Она стоит, чувствуя неловкость и желание сбежать. Лили стягивает голубую маску солба на рот и нос. Видимо, ей сказали, что Брай болела, а рядом с больными людьми нужно соблюдать осторожность. Но Роу что-то шепчет ей на ухо, и Лили поднимает маску обратно на лоб. Брай з а м е ч а е т на предплечье у Лили маленькие круглые розовый п л а с т ы р ь Так и знала, что это ты. Роу немного запыхалась. А я доктор Лили, заявляет Лили, снова закрывая рот маской. Роу быстро осматривает Брай в поисках сыпи, предполагает Брай, и после этого обнимает ее. Приятно, когда тебя обнимает друг. Черт, я так за тебя переживала, говорит Роу, отстраняясь раньше, чем ожидала Брай. Мамочка, это не хорошее слово. Как у вас дела? спрашивает Роу обеими руками, поглаживая ладошку Лили. У нас все хорошо, нас обеих выписали, мы больше не заразны. Брай понимает, что в ближайшие дни будет повторять это снова и снова. Кстати, спасибо за сок, очень вкусный. Альби тоже понравился. Роу улыбается. Ну и отлично. Жаль, что мы не могли сделать большего. Эш сказал, что вы в порядке, не заразились? Лили качает головой и указывает на свою маску, а затем показывает Брай руку. На этот раз она стягивает маску вниз, чтобы Брай могла ее расслышать. Смотри, этот пластырь, он как значок, он показывает, что я никогда не заболею, потому что я доктор. Брай снова чувствует взгляд Роу, н а этот раз по другой причине. Как здорово, Лили, ты молодец. Брай улыбается девочке. Роу смущенно краснеет. Будто только что присягнула наверность стране, с которой до этого воевала. Да, мы тут со Стивом взвесили риски. Ну, понимаешь, когда все это началось, Лили бы сто пудов подхватила корь. Нам повезло, что этого до сих пор не случилось. И нельзя же держать ее в заперти все лето. Так что мы решили. Да типа факторы риска изменились, так что в и д и ш ь все в порядке, Роу. Брайс сжимает ее руку. Серьезно, ты права, все поменялось. Я бы на вашем месте, наверное, сделала то же самое. На лице Роу читается облегчение, а Брай размышляет: действительно ли она сделала бы то же самое? Она вспоминает, как несколько минут назад была зажата между очередью вакцинирующихся и столиком матери, и как ей было неловко. Серьезно? Роу поднимает свободную руку к лицу и прикрывает улыбку. Я чертовски переживала. Мама, очень плохое слово. Как будто я предала свои принципы, и все будут думать, что я ч е р т о в а лицемерка. х в а т и т ругаться! кричит Лили. Лил, иди и покажи нам с т е т и и Брай, как высоко ты умеешь раскачиваться. Ага! бросает Лили, снова закрывает маской рот и нос и несется к качелям. Как только она убегает, Роу наклоняется к Брай. Эмма прислала письмо. Она приглашает нас с Лили к своим родителям в Уэйлс. Она уехала с девочками на прошлой неделе, но Стив сказал, что бежать глупо. В добавок в сети пишут, что это приведет к распространению инфекции, так что уезжать это очень эгоистично. Но нам-то теперь можно не беспокоиться. Слушая Роу, Брай понимает, что хотела бы взять и хорошенько встряхнуть подругу. Она словно слышит запись собственных мыслей. Роу постоянно волнуется о том, что подумают другие, и весь этот шум заглушает ее собственные мысли и чувства. Как Альба, мы все испереживались. Брай успокаивает ее. Говорит, что Альби лучше, через пару дней сможет выйти из дома, а потом Роу спрашивает чуть тише: есть новости от Элизабет? Звук имени как пощечина. В начале шок, потом накатывает боль и начинает соднить. Брайк а ч а е т головой. Ага, у меня тоже нет. Она не отвечает на сообщение. Теперь уже четыре ребенка попали в больницу, но только к л е м и в коме. Кажется, что воздух завибрировал от этого слова. Что ты сказала? О чёрт! Но ты ведь знала, что она в больнице. Клемми в коме, видимо, в искусственной. Стив сказал, это поможет бороться с воспалением мозга. Роу старается говорить ровным, успокаивающим тоном, от чего Брайт только больше хочет с я завизжать. Эш сказал все уверенно, что она скоро поправится, что через несколько дней она будет дома. Он ничего не говорил про кому, про кому, чёрт подери! Роу еще что-то говорит уже быстрее, но Брай не слушает. Она знает только, что нужно уйти отсюда, уйти домой к Эшу, услышать правду от него. Она срывается и бежит по узкой асфальтированной дорожке. Позади кричит Роу, но голос подруги становится все тише. Брай выдохлась. В б о к у начинает колоть. Как только за ней закрывается деревянная калитка, она хватается за бок и останавливается. Она на кладбище, снова одна. Дышать тяжело и больно. Она чувствует, как кровь пульсирует в висках. В голове глухо стучит, как будто тикает старая бомба. Перед ней другая тропинка. По обе стороны от нее виднеются оспины могил. Раньше они гуляли здесь с Альбой, пока Таня стала задавать слишком много вопросов, на которые Брай не могла дать приемлемого ответа. Мам, а что они там под землей едят? Она помнит, как они были здесь в последний раз. Альба в маске Бэтмена, купальнике, легинсах и резиновых сапогах остановилась перед одной из маленьких могил. Мам, а почему это такая малюсенькая? Она задачно нахмурилась. Брай, растерявшись, не ответила сразу, поэтому Альба предположила: навел на у них там нет ног? И Брай кивнула. Да, наверное, поэтому, сказала она. Пошли, Альб. Как обычно, она выбрала простой вариант. Брайз а к р ы л а с ь от жгучей неловкости, от пытливого ума дочки, спряталась в безопасности, пытаясь вспомнить, что есть в холодильнике, чтобы приготовить для Альбы на ужин. Но сейчас она останавливается и смотрит на могилку. Конечно же, это был не человек без ног, а ребенок. Бетаниль ю и с 1912-1917. Ниже сквозь зеленый мох проступают слова: таковых есть царство небесное. За маленькой могилкой Бетани еще одна Сэмюэля Льюиса. Он умер через два года после сестры. 1915-1919. А рядом с ним еще одна Мэтью Льюиса. б р а й уже не может прочесть даты, глаза заволокло слезами. Она представляет себе их маму, женщину, которая оставляла часть кровоточащего, но все еще бьющегося сердца у могилы каждого из своих малышей. Брай продолжает неуверенно идти, но теперь ее взгляд замечает все маленькие надгробия. Они возникают справа и слева, требуя ее внимания. Посмотри сюда, взгляни на нас, зовут они тоненькими голосами. Но она не может. Брай снова пускается бегом через лес и вниз по н е в и л Роуд, поворачивает на Сейнс Роуд. Она старается не смотреть, но не может хотя бы мельком не взглянуть на дом Чемберленов. Шторы по-прежнему задернуты. На крыльце лежит букетик роз из сада Джейн. Они красивые, но воспринимаются как знак того, что худшее еще впереди.